14. Лана обогнула дом сзади, вошла через черный ход и исчезла в оружейной комнате. Джейсон захватил на охоту пару длинностволов, но на стеллаже оставались еще два пистолета. Лана взяла один и направилась по коридору в гостиную. Вышла через распашные застекленные двери на веранду и, остановившись у парапета, стала внимательно смотреть на нижний ярус. Внизу Джейсон нес домой двух подстреленных горлиц. Лана медленно подняла пистолет и стала целиться в мужа. Она действительно хотела застрелить Джейсона или только напугать? Не знаю, ведала ли Лана, что творит. Она была морально сломлена. Ее душевное равновесие пошатнулось. Возможно, Ланой завладел древний примитивный инстинкт выживания. Желание почувствовать в руках оружие. «Окажись поблизости топор, она, как клитым Нестра, схватилась бы за него». Но Лана взяла пистолет. «Давай же не тяни», — мысленно подбадривал ее я. «Жми на спусковой крючок, стреляй». Внезапно внизу появился Лео. Он шел к бассейну. Лана тут же опустила пистолет и спрятала за спину. Заметив мать, Лео приветственно ей помахал. С вымученной улыбкой Лана помахала в ответ». Очнувшись от транса, она поспешила в дом, быстро прошла по коридору, миновала оружейную и поднялась с пистолетом наверх. В спальне Лана села за туалетный столик и уставилась в зеркало, на себя с пистолетом в руках. Увиденное изрядно ее напугало. Дверь стала открываться, и Лана успела бросить оружие в ящик. В зеркале показалась улыбающаяся Агати. «Привет, тебе что-нибудь нужно?» — спросила она. «Нет». Лана покачала головой. Какие предложения насчет ужина? Думаю, мы куда-нибудь выберемся. В голову ничего не идет. Пойду прямо в ванну. Давай я ее приготовлю. Я сама. Агати кивнула и пригляделась к лане. Она никогда не стала бы говорить без спроса, но сейчас решила сделать исключение. Лана, ты в порядке? Таня ответила. Мы можем уехать прямо сейчас, только скажи. С улыбкой проговорила Агати. Хочешь я отвезу тебя домой? Домой? Лана растерянно посмотрела на нее. — А где это? — В Лондоне, конечно. — Мой дом не в Лондоне. — Тогда где? — Не знаю. — Я не знаю, куда идти. Не знаю, что делать. Лана побрела в ванную и включила воду. Когда через несколько минут она вернулась в спальню, Агати уже ушла, но кое-что оставила. На туалетном столике, переливаясь в солнечных лучах, лежал кристалл. Лана взяла его и стала рассматривать. В магию она не верила. Впрочем, во что теперь верить, было не ясно. Лана подвесила кристалл над ладонью, пристально глядя на него, прошептала вопрос. И почти сразу же кристалл задергался, затанцевал на цепочке. Он двигался по крохотной окружности, которая постепенно становилась все шире. Вскоре кристалл выписывал над ладонью большой четкий круг — Снаружи дома на земле внезапно ожил одинокий опавший лист. Невидимая сила подняла его в воздух и закружила. Круг становился шире и больше. Лист уносила все выше, задул ветер, и проснулась ярость.